«Мы подождем эти ящики», — проговорил Рудановский и налил в кружку кипятка. Он при первых встречах с туземцами отметил, что они пьют много горячей воды, и минувшей ночью старцы советовали ему греться ею. «Ты очень помог господину Орлову», — похвалил он Айна. «Скажи, Конча Мангин, а по тому берегу к югу ты ходил?» Айн залыбался... О чем спрашиваешь? Конечно, ходил. И пока кто-то вез ящики, Конча Амангин по порядку перечислил от стойбища Наера до стойбища Сирануси все мысы и пояснил, какие можно обойти пешком, какие по море, а через какие нужно перелезать. «Ты и мне очень помог. Спасибо!» — поблагодарил кончамангина Рудановский. И сегодня я поговорю с твоим отцом. Ящики привезли. Николай Васильевич взял из них три куска дабы, полдюжины простых колец и две дюжины пачек табака. Это все на подарки. А определил широту мыса и отправился дальше. Лет шестидесяти, а мужик старше, весь седой Джанген Ситокурера, Выглядел бодро. Рудановского встретил приветливо с желанием и сказал, что наперекор японцам едет в русский пост с пятнадцатью нартами и почти сотней собак. Николай Васильевич был наслышан о его неприязни к японцам, знал, что когда те задумали устроить засаду Орлову и его спутникам, он предупредил Дмитрия Ивановича об опасности и провел путешественников по таежной тропе. Сейчас Ситокурера, дымя от трубкой, пылко говорил о том, что японцы совсем дурно относятся к Айнам. Всегда врут, и ничего хорошего от них никто не дождется. Если русские хотят, то он, Ситокурера, поднимет своих соплеменников, и они вместе с Лочей сгонят японцев с острова. Рудановский, тоже покуривая, произнес Мы водворились сюда, чтобы защищать в да и японцев, а других иностранцев. Мы желаем жить мирно со всеми. Земли здесь много, леса много, рыбы много разной, есть звери и птицы. Приедет больше русских, построит селение. И японцы поймут, к айнам нельзя относиться плохо. Многое изменится. Ситокурера долго молчал, думал, потом спросил, когда будет то, о чем сказал гость. Николай Васильевич медлил с ответом. Откуда ему знать, как там, в Петербурге, решат обживать этот остров, и кто поедет сюда жить, если в Сибири необозримо пустующих земель? «Хотелось бы, чтоб все свершилось скорей, сказал Рудановский. «Но быстро, вероятно, не получится». Джангин, еще помолчав, сказал, что он такое Может, и не увидеть. Уйдет верхний мир. Оттуда придется посмотреть. — Что-то вы на скучное перешли, — заметил Березкин и вынул из харчевного мешка бутылку рома. — Предлагаю выпить за грядущее. Выпив рома, Николай Васильевич расспросил света курьера о дороге через Перелавал и от Наера в такмаку и Мауку. Утром 30 декабря путешественники покинули Мануи. И здесь сначала ехали верст 15 по льду, извили старики, затем привалили через хребет и покатили по другой реке, Кусунай. И вот собаки выскочили из распадка, и перед издаками на неширокой ломаной каймой припая пая раскинулась водная даль. По кромке берега, ровной, тронутой лишь следами птиц и мелких зверьков, нарты скользили легко. Рудановский был доволен. Достигли пролива, теперь смотреть и смотреть. Ему первому из русских предстоит исследовать это побережье. Солнце осело в тяжелую тучу, скрылось в ее серости, а после нескольких минут Выпала из нее над горизонтом и бросила на воду золотисто-бледную тропинку. Воздух вокруг начал тускнеть, по сопкам потекли сумерки. Когда же землю окутала темнота, въехали в стойбище Наера. Оно было из шести юрт, стоявших на обоих берегах реки, и жило в нем человек пятьдесят. Они похвалили Лоча, что сумели за один день добраться до них. Настал последний день года — Николай Васильевич и Саватей с утра чинили нарту, а вторая совсем изломалась. Купили новую. Собаки отдыхали. «Может, и мы передохнем», — предложил Березкин. «Новый год встретить бы». «Переправимся и встретим», — сказал Рудановский и добавил, шутя. «Он Новый год ждет нас там, за мысом». В 11 часов пустились в путь. Через три версты перед мысом... Поняли, тут даже тропы нет. Решили проехать по невысокому скальному краю. Внизу ухали, разбиваясь, волны, брызги взлетали высоко. Собаки карабкались по обледенелому грунту. Николай Васильевич и Салатей толкали нарты. На первый блок едва забрались, но спускаться с него оказалось еще опасней. Собаки скользили, а чтобы нарты не сбили животных, путешественники из последних сил удерживали их. Оглядели новый взлобок, и стало ясно, на него не влезть, а вот какая-нибудь упряжка может сорваться в море. Оставалось единственное — вернуться. И они вернулись измученные и впервые неудачливые. Рудановский пошел по юртам, спрашивая Айнов, кто знает, как перейти через этот мыс. Под вечер он сменил проводника. Новогодие рудановские и Березки встретили грустно. Беспокоили мысли о том, удастся ли завтра преодолеть мыс. Что, если это невозможно зимой? Тогда возвращаться в пост? Айны же вроде так и не уяснили, почему завтра наступит Новый год. Их жизнь стекла не по календарю, а по сезонам. Появилась горбуша в прибрежных водах и реках, значит, пришло лето. Стало холодно, кругом снег, вернулась зима, пора в тайгу на охоту. И каждый месяц, чух, они связывались с определенным явлением. В январе Тайтане, например, давно заметили, дни становятся длиннее. Природа в первые сутки зародившегося года словно смилостивилась и сотворила для людей чудо. Начала она его, наверное, после того, как путешественники поехали назад. Сперва усмирила море, затем по приливу приткнула к мысу Дины, а ночью сильным морозом спаяла их. Увидев припай, проповедник обрадовался. Не торопясь, осторожно обогнули скалистую гору, и уРдановского от сердца отлегло. В сера рока он нанял новых проводников: Оба один из тобища от Такмака, другой из тобища Маука. жили здесь лето и объяснили это тем, что зима быстро началась и домой идти трудно, а случай будет веселей. Продвигаться по дикому бездорожью было действительно тяжело. К тому же стоял крепкий мороз, и почти не прекращался ветер залива. Он сжег лица, усы и бороды индивели, и азимут-компас, и секстан, и даже карандаш быстро холодили руки. Но Николай Васильевич как бы не замечал этого. Аккуратно вел наблюдения и делал записи. Весь проеханный берег тянется на... СВ на 20+, плюс состоит из больших и меньших мысов, между которыми бухты незначительны. Из Тунеунаи видна и Чара, и Усуру хорошо. Скорость, которой ехал, можно положить от 4 до 5 верст в час, ибо пешие не отставали. Мыстикой нужно было объезжать через гору, он идет на 1-2 версты от весной скалой воду. Когда поднялся на хребет, уже стемнело. Здесь ночевал без юрты. Это самый худой мыс, по словам айнов, у которых что трудно, то становится невозможным. На рассвете путешественники отпрягли собак. Нарты с крутого склона спускали, держа на ремнях. Проводники признали, что айны по этим местам проходят редко, и то летом потому не знают их хорошо. Но дальше до да, бухты Тубу проехали вполне благополучно. Рудановский хотел с ходу перевалить через Новый Мыс, однако проводники заупрямились. Поздно, темно, и что-то погода не нравится. И правда, часа через полтора разыграла страшная пурга. Успели заметить сарай, в котором рыбаки летом, очевидно, хранили свой инвентарь, и заночевали в нем.